Глава сорок Маргаритка. Маргаритка, пора вставать. Но хоть минуточку он может мне еще позволить. В конце концов, это он вчера полдня гулял меня по местным бутикам, из-за чего мой без того невообразимый гардероб расширился примерно вдвое. А потом... А потом был пикник у подножия Эйфелевой башни, обещанная целовать до одури на ее верхушке. И бесконечная ночная прогулка, закончившаяся только тогда, когда я поняла, что еще шаг... и я просто упаду ничком и не встану на свои ноги неделю. Может, он хоть припомнит, что все это время был со мной рядом и пожалеет? Вставай уже. Побойся Бога, Влад. Этот жалкий стон оказывается максимум моих возможностей, и я отворачиваюсь, пытаясь дать ему понять, что не в настроении сейчас просыпаться. Я атеист. С этими словами бессовестно безбожник, раздергивают шторы как раз напротив моей кровати, и я тут же с визгом перекатываюсь на другой бок, потому что яркие солнечные лучи ударили мне прямо в лицо. «А вот ты, похоже, древних вампирских кровей, дорогая!» — ехидно хмыкает любезнейший Владислав Каримович, за моей спиной глядя, как я накрываюсь с головой одеялом, пытаясь выкрасть себе хоть пять минут сна. «Вампирских, не вампирских, но от пары бокалов крови своего супруга. И я бы сейчас не отказалась, они бы меня очень освежили. Вставай!» Под коленями этого чудовища вздрагивает кровать. А потом он сам, выпьющий, холодный, лезет ко мне под одеяло, с лапами своими ледяными. «Влад, где ты был, черт возьми?» «Бегал». Он такой невозмутимый, будто в душе не предполагает, от отчего я тут почти сорвалась до визга. «В аптеку». «Где, на Северном полюсе?» «Нет, всего лишь на набережной». Я пытаюсь сбежать от него холодного, как кусок льда в теплой постели, а он только крепче тянет меня к себе. «Как же ты пахнешь, Маргаритка!» Прохладные губы целуют меня в висок. да там и остаются. Просто невообразимо. Самый сладкий в мире цветочек. Есть особый сорт голоса у этого мужчины, после которого мне становится уже плевать, насколько холодны у него руки. Там уже я сама становлюсь, как тающее мороженое, и вопрос только в том, насколько быстро я растекусь. Я устала вчера вообще-то, пытаясь хоть немного соответствовать принципам честной женщины, которая вообще-то не сдается так просто, и все еще хочу спать. Не хочешь? О, а вот этим тоном Владислава Ветрова можно мертвого убедить, что он жив. Ведь не хочешь же, Маргаритка. Поцелуй, поцелуй, поцелуй. Он целует мне спину, а я из чистой вредности медлю с ответом, будто раздумываю. Цветочек. В этом стоне уже чувствуется острый голод. Пальцы, уже нагревшиеся об мою кожу, замирают, будто нащупав невидимую границу. Так странно ощущать, что ему действительно нужно мое разрешение. От него человек, изначально оставлявшего мне минимум выбора, Я этого не ожидала. И каждый раз получается странным. Спать не хочу. Шепчу, выгибая спиной к нему поближе. А вот тебя очень даже. Это не мужчина. Одно большое землетрясение, каждый раз не оставляющее от меня камня на камне. Будто у меня и не было никого до него. Будто моя боль, мои страхи, что по-прежнему стоят стеной за моей спиной, вдруг оказываются бумажными и разлетаются в клочья. Вот только после обычных землетрясений Вряд ли настолько наслаждаешься ощущением, что ты лежишь в руинах, и вряд ли хочешь шепнуть землетрясению на ушко что-то вроде «разбей меня еще». Есть что-то безумное в воздухе Парижа определенно, шепчу я, касаясь губами солоноватого лба Влада. Дожди у них, что ли, выпадают в перемешку с вродизиаками? Хочешь прогуляться под тем дождичком голышом, цветочек? Опасно мурлычет он, как дикий кот, подаваясь чуть вперед, чтобы я ощутила вес его тела своим. «А ты будешь смотреть?» И не только смотреть. Тогда нам нужно срочно уточнить метеосводки. Мы оба смеемся, а после Влад склоняется ко мне ближе так, чтобы между нами оставалось только пара сантиметров, и там между губами. Наступает пауза. томительно, неожиданно долгая. И мне даже кажется, что сейчас он мне что-то уже скажет. Что-то такое, что окончательно меня добьет, приговорит меня к этому мужчине. А он, после всего этого молчания, в которое можно было втиснуть пару сотен слов, не меньше, просто целует меня. Да, требовательно, да, настойчиво, в своем духе, оброшиваясь на меня с милосердием цунами, а после легко слезать с кровати, не удосужившись найти ни единого предмета одежды. «Твой завтрак стынет», — звучит спокойный и невозмутимый голос. Я кашусь взглядом на тумбочку у постели, лицезрея думящийся кофе и пышный вафли со взбитыми сливками и клубникой. Что ж, не признание в любви, конечно, но я реалистка, этот мужчина в любви не признается. По крайней мере, я не представляю, в каких именно условиях это произойдет. Будет неплохо, если ты уже вылезешь из кровати цветочек. Первым предметом одежды, который Влад надевает перед моими глазами, оказываются часы. И на них он смотрит и недовольно кривится. Мари и Ален скоро приедут. Ох, нет, снова эти двое. Мари и Ален – мое личное проклятие в этой поездке. Я понятия не имею, где Влад с ними познакомился. Знаю только, что они встречали нас аж в аэропорту. И весь наш тур по магазинам нас сопровождали. Мари крутила, вертела меня, как будто я была ее самой любимой куколкой, носилась вокруг меня с вешалками, а Ален и Влад валялись на диване, глушили вискарь, обсуждали какие-то свои темы. Что-то там было про бойцовские клубы, лучших внегласных турнирных таблицах. Ну и в нужное время выносили мне вердикт. Годное платье мне притащило Мари, или все-таки нет, и пусть она ищет получше. Они отпустили настолько после этих гребаных бутиков. На которые я тогда уже смотреть не могла. И вот сегодня снова. Надеюсь, они не устроят нам второй забег по тому же маршруту. Может, мы лучше убежим от них и снова погуляем? Я в лифте тянусь к Владу, касаюсь его локтя. Он же окидывает меня критическим взглядом, чуть ухмыляется. Погуляем, вот так. Одежду для меня снова выбирал он. И платье голубое, шелковое, струящееся, и легкое, и белое норковое балеро, и белые же туфли. а тонкую цепочку с бриллиантовой каплей Влад и вовсе застегнул на моей шее самолично. И да, я согласна, что все это не самый подходящий наряд для прогулок. Я вообще, надевая все это, старалась не думать о ценах этих вещей. Они были чудовищны, и Влад был чудовищен. Столько тратить на меня нужно было запретить законом. Я могу переодеться, предлагаю с искренней верой в успех. Конечно же, его ответ нет. Влад категорично покачивает головой и отставляет локоть в сторону, выставляя для меня руку. Не бойся. «Тебе понравится?» — мягко роняет он. «Это не магазины». «Ну что ж, и на том спасибо. И то хлеб». Марго. Уже в холле гостиницы ко мне бросается Мари, а французившаяся русская, как я поняла, из ее вчерашней болтовни. В Париж она пролетела, чтобы стать моделью, и... О, как это удивительно, она ею все-таки стала. И работала ею до наступления модельной пенсии. А сейчас она изучала парфюмерное дело. Вопреки тому, что я не была очень обрадована этой встрече, Мари меня радует». Она удивительно теплая, энергична, даже эксцентричная, что неудивительно при ее изначальной профессии, куда без характера не пробьешься. Но что, готова ли ты к новому дню, моя птичка? Выпустив меня из своих крепких объятий, щебечет Мари. Готова к балету? К чему? Мари бросает заговорщический взгляд на Влада и тихонько хихикает. Надеюсь, я не испортила сюрприз? Я это запланировал именно так, спокойно откликается Ветров. Знает вы длинный язык, Мариш. Значит, про балет мне не послышалось. Ну, конечно, мой наряд ужасно театральный. Куда же еще его выгуливать? Зануда ты все-таки, Ветров. Глядя, как Мари Дюпен корочит моему мужу гримасу, я чуть не выпадаю в осадок. И правильно планировал. Это ведь мы доставали вам билеты. Мне и рассказывать. Мы хотели приехать пораньше, подает голос и палится своим жутким русским акцентом Ален. Он вообще-то тот еще болтун, но в основном на французском и английском, коих некоторые темные цветочки не разумеют. Ты хотела их фотографировать, Мари. Вы ведь не против? Девушка оборачивается к нам, мечется взглядом между мной и Владом. Вы такая фактурная пара, между вами такая бешеная химия. Может, по-моему, отличная идея. На мою тали опускаются две тяжелые ладони. Мой цветочек очень фотогенично. Увы, совместных фотографий у нас маловато. У меня слишком мало времени для подобных вещей. Но эта поездка для нее, поэтому отказываться не будем ни от чего. Что ж, если он хочет... А может, не надо? шепчу я лично Владу, когда Мари убегает вперед к ожидающему нас у подъезда к отелю лимузину. «У нас может не быть еще одной поездки», тихо откликается Влад. «Давай оставим тебе от этой все, что только возможно, если ты, конечно, хочешь всего этого». Мои пальцы вгрызаются в его локоть, мои глаза режут от рвущихся наружу слез. «Я хочу. В кои-то веки я чего-то по-настоящему хочу, а не вяло тлею, задыхаясь в собственном прошлом. Я хочу всего, но самое главное хочу его». живого, до конца моих чертовых дней. Вот только у жизни на него совсем другие планы. Опера Гаронье — величественное, изысканное, подлинное произведение искусства, многих искусств, если быть точнее. Конечно же, я первый раз оказываюсь лицом к лицу с чем-то настолько потрясающим, и чувствую я себя девчонкой, замершей на ступеньках сказочного дворца. Вообще-то все билеты сюда раскупаются за год. Гордым шепотом сообщает мне Мари, Когда я так по-детски, задрав голову, залипаю на весь этот дивный архитектурный ансамбль. Но брат Алина – бредмейстер сегодняшней постановки. Он всегда берет для нас билеты на свои премьеры. «Как же мне все-таки повезло с друзьями!» – хмыкает Влад, стискивая мои пальцы крепче. «Ох, блин, как кипятком окатывает!» Нет, к таким оглушительным чувствам меня жизнь точно не готовила. Когда я думала о своем личном счастье, я была уверена, разберусь с Сивом, выкуплю флешку и буду счастлива. Может быть, решусь родить. Теперь я понимаю, никакого счастья в моей жизни просто не будет. Без этого мужчины ни за что и никогда. И секунды с ним, драгоценнее золота, пусть они даже и будут в непривычной обстановке. Где угодно. Я буду рада. Еще бы они не заканчивались так быстро. Так ты еще и фотограф. Когда Аллен достает огромную и, судя по всему, тяжеленную сумку и тащит ее за Мари, озадачиваюсь я. А говорила, учишься на парфюмера. Учусь. Мария ослепительно улыбается. Хочу сделать свою линейку ароматов, такую, чтобы месье Диор встал из могилы и явился по мою душу, чтобы целовать мне руки, умолять присоединиться к его команде. Но до исполнения этой мечты мне нужно на что-то жить. Поэтому, да, я фотограф, фэшн-блогер. Байер, всего помаленьку. Давайте приступать, ребята. Как-то раз я наблюдала процесс свадебной съемки. Много-много мест съемки. Разные позы, натужные улыбки жениха и невесты. К концу второго часа съемки они уже не рады, что им захотелось красивой фоточки в альбом. Никогда не получалось вдохновиться на такой подвиг самой, и я ожидала, что любая фотосессия это обязательно нудно, утомительно, дико скучно. У Мари какой-то свой подход она находит для нас то пустую залу с зеркалами, то интересную лестницу, то балкончик. С красотой в опере гарнье нет недостатка, куда ни ткни везде потрясающие декорации для фото и везде никакой постановки. Мари требует от настолько удобства. Сосредоточение друг на друге, и мысли о том, что мы еще друг другу не сказали. Интересно, о чем думает Влад? В его темных глазах не видно ни дна, ни мыслей, только бездна, высасывающая мою душу. Маргоба присно перила, расслабь руку вот так, а теперь обернись к Владу. Шарман, ты просто роскошно. А теперь улыбнись ему. Улыбаться Владу совсем не сложно, даже с учетом того, что сердце в моей груди промерзло насквозь. Только один раскаленный уголь там ужётся, неугасимый, тот, что сам нарожок Я бы предпочла другое, конечно, но в текущих условиях я улыбаюсь не губами, душой, с отчаянной мольбой, которую не отваживаюсь высказать вслух. Не надо меня оставлять. Бог ты мой Влад, ты что разбил ей сердце перед ужином, а за завтраком склеил и положил обратно. У нее такая боль в глазах, будто в груди застряли осколки. Для Марета повод смехнуться и снова спрятаться за объективом. Для меня как удар. из-за которого я только сильнее сжимаюсь внутренне. Самое плохое, что я сейчас могу сделать — быть несчастной. Мой муж притащил меня в Париж, устроил этот пробник медового месяца перед его операцией, и я вижу, он вглядывается в меня, будто стремясь разглядеть то, что описала ему Мари. А я, надеюсь только спрятать это за ресницами, отчаянно впиваясь глазами в носки собственных туфель. Он мог бы прихватить меня за подбородок, заставить глядеть на него. Бывало ведь? Но сейчас Влад только продвигается ближе ко мне, склоняясь лицом к моему голому плечу. Не прикасаясь, не портя чувственную картинку тем, что сделал бы ее пошлой. Лишь только пальцы его накрывают мои, будто напоминая, что мы сейчас рядом, и у меня перехватывает дыхание. «Бог ты мой, ребята, вы мне десятью кадрами столько эмоций выдали, я уже хочу покурить!» Тихо пыхтит Мари и снова скрывается за фотоаппаратом, растворяясь в съемке. Растворяется она в этом без остатка, забывая про время напрочь. Эта пытка эмоциями заканчивается только когда раздается первый звонок. Терпеливый Ален, таскавший все это время за нами сумку с оборудованием Мари, вздыхает и похлопывает жену по спине. «Время истекло, Мари. Пару кадров». Девушка вздрагивает, выныривая из процесса с явным сожалением. «Ты сам видишь, такие клиенты просто редкость». «Клиенты?» «Нет, я искренне сомневалась, что все, что делает Мари, происходит бесплатно». но получить подтверждение моим мыслям оказывается неожиданно. Все-таки это заказ, и, судя по скорости принимаемых решений, Влад сделал его весьма спонтанно. Занятно. И все же нам уже пора. К моему удивлению, легкое сожаление слышится и в голосе Влада. К тому же тебе надо заняться оставшейся частью моего заказа, Мари. Надо, да. Девушка вздыхает и смотрит на нас такими чудными горящими глазами. Спасибо, ребята. Вы такие потрясающие. Я чуть от зависти не сдохла. «Вас даже не нужно зажигать, вы сами того и, гляди, весь мир вокруг себя сожжёте!» Алин, пожалуйста, дай билеты!» «А вы разве не с нами?» «Аллин на моих глазах достает из кармана сумки два цветных прямоугольника. Неожиданно расставаться с этой французской парочкой оказывается не так уж радостно. А ведь утром я не радовалась их предстоящей компании, сама в шоке от своего непостоянства. «Дела требуют!» Мари Мимолет улыбается и почему-то смотрит за моё плечо. «На Влада, точно!» Надеюсь, фотографии вам понравятся. Приятного вам отдыха». «Аминь», вырывается у меня. В последнее время это слово слишком часто появляется в моих мыслях.